закономерно задать вопрос, не был ли данный случай чем-то выходящим за пределы правил масонского общежития. Иными словами, правомерно ли на основании анатомического разреза ложи П2 и исследования совершенных ею неблаговидных и просто преступных деяний распространять такой пример на практику международного масонства? Можно было, например, слышать заявление руководителей итальянского масонства, в частности, занявшего в 80-е годы пост великого магистра Армандо Короны, о том, что ложа Джелли была еретической, вышла за рамки действий, разрешенных уставами каменщиков. Можно вспомнить даже и решение итальянских лож, принятое в декабре 1974 года об упразднении данной ложи. Да, это так. Но уже в мае следующего года декретом великого магистра Сальвини ложа П-2 была восстановлена, подчинена лично Сальвини. Остается согласованным, писал тогда Джелли великому магистру, что настоящая ложа будет иметь общенациональную юрисдикцию, а входящие в нее братья не будут фигурировать в официальных списках Великого Востока Италии. В марте 1981 года, когда на Джелли нависла опасность публичного разоблачения и списки ложи попали в руки правительства, представители всех 620 лож Италии выразили доверие ложи П-2, заявив, что не видят никаких нарушений в ее практике. А позднейший их маневр с осуждением был продиктован мотивами самозащиты, а отнюдь не Принципиальными соображениями. Вот почему, отмечая ряд аномалий ложи П-2, комиссия итальянского парламента, состоявшая из представителей практически всех конституционных партий страны, пришла к выводу, что хотя ложе П-2 уже не может называться просто закрытой, речь идет о секретном обществе. Вместе с тем, не вызывает сомнений, что она остается масонской ложей. и действует в рамках правил секретности, установленных для себя масонством. Примечание. Здесь и далее выдержки из заключения комиссии итальянского парламента по П-2 приводятся на основании текста, опубликованного в приложении журнала «Эспрессо» 1984 года. Комментируя вывод, составители документа дают следующую трактовку. важную для общего взгляда на масонство и его место в современном обществе. Эти рассуждения, пишут авторы документа, ведут нас к самому сердцу проблемы и позволяют рассматривать вопрос о закрытом характере масонства в более широком контексте, имея в виду роль данной организации, которую она может играть законно в рамках демократического общества. Если обратиться к содержанию самих масонских доктрин, например, известному триному принципов «свобода, братства, равенства, то нельзя не констатировать, что формы культивирования секретности плохо с ними согласуются. Одно из двух. Либо моральный цемент объединения законен, и тогда права, гарантированные Конституцией всем гражданам, не оставляют места для закрытости, либо причины существования ассоциации иные. Тогда объединение привязано к секретным предпосылкам и само является секретным, и для него нет места при данном общественном устройстве. Конечно, выводы комиссии не могли иметь запретительного характера. И масонство в Италии, проведя косметический ремонт и переливание ряда братьев из криминальных лож в обычные, здравствует и процветает. Примечание. 18 марта 1987 года итальянская газета «Република» констатировала, согласно источникам из Великого Востока Италии, число масонов в организации сейчас сильно возрастает после спада начала 80-х годов, вызванного взрывов скандала Джелли. А секретарь христианской демократической партии Демитта, в начале 1988 года заявил, что сама П-2 продолжает здравствовать. Но важнее уяснить не юридические, а морально-этические аспекты